Глава 12. Муравьиные языки Среди более чем 15 тысяч выделенных и описанных энтомологами видов муравьев существует поистине вавилонское смешение муравьиных диалектов, наборов феромонов, используемых муравьями, чтобы организовать свою социальную жизнь. Мы с моими коллегами-биологами еще только учимся переводить их химический язык на аудиовизуальный язык человеческого вида. Сколько всего феромонов используют рабочий муравей одного вида? Сколько слов существует в муравьином языке? По моим оценкам, от 10 до 20, хотя точное число зависит от вида. Кроме того, муравьи могут создавать разные сообщения, варьируя количество выделяемых феромонов. Например, когда рабочий муравей-жнец Паганамир Мексбадиус, занимающийся сбором семян и прочего корма, сталкивается с группой своих смертельных врагов – огненных муравьев. Он выпускает из двойных желез, находящихся у основания зазубренных жевал, струю из мельчайших капелек метилгептанона – феромона тревоги. Это летучее вещество быстро рассеивается и превращается в пахучий метилгептаноновый пар – запах которого могут почувствовать не только муравьи, но даже люди. Облако феромона образует полусферическое активное пространство, где концентрация вещества и, следовательно, запаха максимально у головы выпустившего его муравья и экспоненциально снижается к периферии. Такое пахучее сообщение действует следующим образом. Муравей, находящийся на периферии активного пространства, улавливает слабый сигнал, который привлекает его внимание и побуждает двинуться в сторону более высокой концентрации феромона. Присутствие в воздухе метилгептанона действует как мигающий красный датчик тревоги, говорящий муравью. «Внимание! Что-то не так! Иди и узнай, что там происходит!» Приближаясь к зоне с высокой концентрацией феромона, муравей приходит в возбуждение, его движения ускоряются. «На помощь!» — говорит ему усиливающийся химический сигнал. «Твой товарищ в беде! Беги туда, где выше концентрация феромона!» В течение нескольких секунд муравей находит источник запаха, попавшего в беду товарища, и присоединяется к драке. Так, посредством одного феромона, муравей-жнец передает по меньшей мере сразу три сообщения. Понимают ли муравьи одного вида феромоновые языки других видов? В некоторых случаях понимают. И именно это делает возможным такое довольно распространенное явление в муравьином мире, как социальный паразитизм. Один из таких примеров я обнаружил у древесного вида астека-хартифекс, обитающего в горных лесах на севере Тринидада. Семьи астеков разрастаются до огромных размеров и строят на деревьях гигантские гнезда из пережеванного древесного волокна. Десятки тысяч рабочих текут плотным потоком по ветвям и стволу из гнезда на наземные кормовые участки, изобилующие насекомыми и растительным материалом. Но, наблюдая за их семьями, я заметил среди них другой вид муравьев, несколько крупнее и иного окраса, позже идентифицированный как Campanotus Apicalis. Эти муравьи жили в собственном древесном гнезде, но использовали те же тропы, ведущие к наземным кормовым участкам, что и ацтеки. Проще говоря, они внедрялись в отлаженную систему продовольственного снабжения своих соседей и крали у них еду. Ацтеки пытались бороться с нахлебниками, но те были слишком сильными и быстрыми, чтобы их можно было поймать и убить. Муравьи – гении обоняния. Собаки также обладают почти неограниченной способностью к обнаружению запахов, но муравьи научились не только различать, но и использовать запахи. Они строят на запахах целые цивилизации, а муравьиный мозг генетически запрограммирован на их распознавание. Будучи в сравнении с ними альфакторными профанами, мы, люди, предпочитаем общаться посредством звуковых и зрительных сигналов, слов, с произвольным значением, которые можно соединять в предложение почти с бесконечным числом потенциальных смыслов. Но муравьи тоже могут комбинировать феромоны с другими запахами, создавая своего рода прото-предложение. Сталкиваясь с огненными муравьями в ходе сбора еды, фуражир бежит в родное гнездо, распыляя феромон тревоги, что эквивалентно крику ⁇ Опасность ⁇ Прибегая в гнездо, он дает товарищам ощутить запах врага, оставшийся на его теле после недавней стычки. Затем он разворачивается и бежит обратно по своему феромоновому следу, который только что проложил, с призывом ⁇ Следуйте за мной ⁇ Кто знает? Возможно, вступая в бой, муравьи выбрасывают в воздух воинственный феромон, подобный боевому кличу человеческих армий. В бой за родное гнездо! Умрем за нашу царицу! Могли ли муравьи за 150 миллионов лет своей эволюции развить настоящий язык? Могли ли они научиться генерировать феромоновые импульсы, меняющиеся по частоте и амплитуде, и позволяющие создавать слова, что так хорошо удается нам при помощи звука? Как показывают модели на основе математической физики, это возможно, но крайне маловероятно. Природа запаха принципиально отличается от природы звука. Обмениваться информацией посредством феромоновых импульсов, разговаривать с запахами, возможно лишь при условии, что их источник и приемник расположены на расстоянии всего нескольких миллиметров друг от друга, не больше. Муравьи и другие беспозвоночные животные слишком малы а их мозги слишком просто устроены, чтобы выйти за пределы возможностей той ограниченной коммуникативной системы, которой они обладают. Тем не менее, общественные насекомые в целом, и муравьи в частности, среди многих тысяч ныне живущих видов, достигли в химической коммуникации практически всех возможных высот, которые мы только можем себе представить. Глава 13. Муравей вездесущий. Самое неблагоприятное для жизни место в континентальной части США, с которым соперничать может разве что Долина Смерти в июле, это вершина горы Вашингтон в зимние месяцы. Самый высокий пик на северо-востоке США высотой 1917 метров входит в состав президентского хребта в Нью-Гэмпшире. Он известен своей изменчивой погодой на протяжении года, а зимой здесь и вовсе устанавливаются арктические температуры с ураганными ветрами. Я дважды отправлялся на эту гору, чтобы посмотреть, нет ли там муравьев. Дело, конечно, было не зимой, а в теплые дни в середине лета. И, разумеется, я их нашел. и семьи жили в основном под плоскими камнями на открытом месте, согретом скудными лучами солнца. Во время этих поездок я обнаружил на склонах горы Вашингтон три вида – Кампонотус Геркулеанус, Formica Неоруфибарбис и Leptatorax Мускарум, чьи ареалы, как известно, простираются до самого полярного круга. Пару лет спустя, также в середине лета, прилетев на конференцию в Сан-Велли, штат Айдаха, мы с коллегами поднялись на лыжном подъемнике почти на самую вершину горы, выше границы леса. Природные условия там напоминали арктические, а растительность была представлена травяным покровом с редкими и карликовыми деревцами. В результате тщательного поиска с переворачиванием нагретых на солнце камней и внимательным обследованием стволов низкорослых деревьев, наша экспедиционная группа обнаружила только один вид холодкостойких муравьев – компонотус геркулеанус. Примерно в то же время я получил письмо от знакомого натуралиста, который написал, что следующим летом планирует с товарищем экспедицию на Лабрадор. «Поискать там для вас муравьев?» — спрашивал он. Я с благодарностью принял его предложение. Позже он сообщил, что наткнулся на острове всего на одну семью муравьев, которая гнездилась у подножья низкорослого дерева. Неудивительно, что это оказался один из тех трех видов, а именно формика неорфибарбис. За последние 100 тысяч лет человечество расселилось по всей планете, проникнув даже в самые отдаленные ее уголки. При этом мы не только поселились бок о бок с тысячами видов муравьев, которые обосновались в местных природных экосистемах задолго до нас, но и ненамеренно распространили сотни их видов по всему миру на наших кораблях и в грузах. Дело в том, что при всей их уникальной вездесущности океан остается единственной преградой, которую муравьи не могут преодолеть самостоятельно. Наглядное доказательство тому – почти полное отсутствие эндемичных видов на Галапагосских островах. В этом они разительно отличаются от птиц и рептилий, успешно колонизировавших архипелаг и попавших туда в большинстве случаев с побережья Южной Америки. Классическим примером того, что происходит с видами на островах, являются дарвиновы вьюрки. Все началось с того, что группа или даже одна пара юрков сумела долететь а может, была занесена штормовым ветром на один из Галапагосских островов, выжила здесь и размножилась. Со временем вид первопроходец разделился на два или более вида, те, в свою очередь, на еще большее количество видов, каждый из которых адаптировался к своей специализированной экологической нише. Так, в результате процесса, известного как адаптивная радиация, Один предковый вид породил целую группу видов, которые и обнаружили Дарвин и другие натуралисты после него: вид с клювом, приспособленным для ловли насекомых, виды с клювами различной величины, толщины и формы, предназначенными для поедания семян разной твердости, и самый знаменитый из всех дятловый вьюрок, использующий орудия для добычи пищи. Эти птицы отламывают веточки и шипы и с их помощью выковыривают насекомых из древесины. Что касается рептилий, то один вид адаптировался к привычному существованию на суше, а другой научился нырять и питаться растениями на морском дне. Но муравьи не стали участниками этой впечатляющей эволюционной драмы. Когда меня самого занесло на Галапагосские острова в качестве научного консультанта правительства Эквадора, я встретил там множество муравьев, но все они были инвазивными видами, уроженцами Африки, Тропической Азии, Или Континентальной Америки завезенными на остров людьми. Насколько мне известно, на Галапагосских островах есть всего один местный вид муравьев муравей-древоточец Компонотус Виллиамси, названный в честь его первооткрывателя. Этот муравей, по-видимому, эволюционировал на островах, но не разделился на разные виды. Тот факт, что муравьи, в отличие от птиц, кокосов и людей, почти не умеют путешествовать через океан, Подтверждается и комплексным исследованием, которое было проведено мной совместно с Робертом Тейлором, и результаты которого мы опубликовали в монографии «Муравьи Полинезии» в 1967 году. Мы обнаружили, что муравьи занимают значимое место среди местной фауны насекомых даже на крошечных атоллах. Однако необычным являлось то, что, как мы выяснили, почти половина видов муравьев была завезена в этот район Тихого океана уже в последнее время в результате морской торговли. А вообще, Тихоокеанские острова были заселены муравьями только с появлением здесь европейцев в последние четыре века. Восточнее Самоа, Тонго и Новой Зеландии, похоже, вообще нет настоящих местных видов муравьев. В то же время, если двигаться от Таити и других островов товарищества в направлении архипелага Туамоту, затем на Маркизские острова и, наконец, на Гавайи, то можно обнаружить, что интродуцированные, занесенные людьми виды играют все более доминирующую роль в природных местах обитания. Гавайи представляют особый интерес для исследователей, изучающих эволюцию и окружающую среду. На сегодняшний день здесь обитают 36 известных видов муравьев, относящихся к 21 роду. Из них 29 видов занесены сюда из других тропических регионов планеты. Ни один вид не является местным в том смысле, что он возник в процессе эволюции на этих островах. Скорее всего, все 36 видов были случайно завезены на Гавайи людьми вместе с едой, одеждой и деревянными изделиями. Все началось, вероятно, с полинезийцев, которые первыми высадились на Гавайских островах, приплыв сюда на своих катамаранах около двух тысяч лет назад. Выдающийся энтомолог Элвуд Циммерман, работающий в музее имени Бишепа в ганалулу в 1970 году указал на то, что незаселенность Гавайев муравьями имела важные экологические последствия. «Гавайские острова», — писал он, — представляют собой уникальную природную лабораторию, где мы можем наблюдать многие эволюционные процессы в действии на ранних этапах, причем часто в упрощенной и явной форме, свободной от множества искажающих эффектов, которые присутствуют во многих природных местообитаниях. Муравьи были не единственными, кто в доисторические времена не смог самостоятельно колонизировать эти отдаленные острова. В результате здесь сформировались дисгармоничные, несбалансированные экосистемы. Здесь нет местных млекопитающих, рептилий и пресноводных рыб. Местная флора из 2000 видов высших растений восходит всего к 275 занесенным предковым видам. Фауна насекомых, насчитывающая около 6000 видов, представляет лишь около трети всех отрядов насекомых. Предположительно, всего один предковый вид растений и насекомых, писал Циммерман, достигал Гавайского архипелага каждые 10-25 тысяч лет его существования с момента образования островов. Благодаря тому, что покорившие большую часть остального биологического мира муравьи не сумели добраться до этих островов самостоятельно до появления там человека. Сегодня у нас есть уникальная возможность увидеть примерную картину того, как могли бы выглядеть наземные экосистемы если бы их не населяли вездесущие и несметные полчища муравьев. Для тех немногих насекомых, птиц, других животных и растений, которые смогли попасть на Гавайи за тысячелетия до прибытия людей и муравьев, архипелаг предлагал условия для более стремительной эволюции, чем большинство других подобных мест. Многие группы испытывали поистине взрывной в относительном выражении рост числа видов, в том числе мухи-долгоножки, равнокрылые стрекозы, цикады дельфациды, клопы-прибрежники, осы-одинеры, родс-одинерус, пчелы-каллетиды, моли-рода и посмакома, А среди птиц сказочно красивые и разнообразные гавайские цветочницы, семейство Дрепанидиды. Некоторые из этих групп насчитывают на Гавайях больше видов, чем во всем остальном мире вместе взятом. Но все это замечательное разнообразие в настоящее время быстро сокращается из-за негативного влияния человеческой деятельности, а также их инвазивных соседей, особенно муравьев. Начиная примерно с середины XIX века, когда начались интенсивные полевые и лабораторные исследования, мирмикологи из поколения в поколение трудились над тем, чтобы найти, классифицировать и описать в мельчайших деталях каждый из более чем 15 тысяч видов муравьев, живущих сегодня на Земле. И, таким образом, лучше понять их эволюцию и влияние на нашу планету. В ходе этого исследования мы узнали, что муравьи – плохие мореходы, не способные преодолевать большие водные преграды. Они проникают на далекие острова только благодаря людям. Попав на новое подходящее место, они проявляют необычайную живучесть и гибкость, приживаясь практически в любых наземных условиях. Они строят свои гнезда во всех доступных им местах, берут под контроль все доступные источники пищи и устанавливают гегемонию членистоногих на всех уровнях биоциноза, от подземного корневого яруса до самых верхних ярусов древесных крон. Мир и меня в том числе, всегда интересовал вопрос, обитают ли муравьи в пещерах, хотя бы в небольших количествах. Нет никаких причин утверждать, что это невозможно. Влажная почва и камни – идеальное место для гнезд. Темнота муравьям не помеха. Многие пещеры содержат толстый слой гуано – помет летучих мышей. Превосходный первичный источник энергии. То же самое можно сказать о подземных ручьях и озерах, образовавшихся в результате просачивания грунтовых вод. Расселение тоже не проблема. Новым самкам нужно лишь поглубже забраться в подземные лабиринты. Экологи, изучающие жизнь в пещерах, выделяют две основные категории пещерных организмов – троглофилы и троглобионты. Троглофилы селятся в пещерах, но проводят часть жизни снаружи. На ум сразу же приходят летучие мыши. У входа в пещеры можно встретить пестрое разнообразие троглофильных животных, которые регулярно перемещаются то наружу, то внутрь, обычно в поисках корма, но предпочитают жить в промежуточной зоне. Один из примечательных видов насекомых тароглофилов крупные хищные пещерные кузнечики рода Цеутофилус. Эти насекомые с покрытым шипами телом и острыми мощными челюстями днем скрываются в безопасной темноте пещер, а ночью выходят поохотиться среди растений. Но мермекологов особенно интересуют троглобионты, вторая группа пещерных организмов, которые безвылазно живут в подземных глубинах, куда не проникает солнечный свет. Насколько мы можем судить, муравьи вполне подходят для жизни в темной влажной среде. Постоянно разделяясь на специализированные виды с момента своего появления более 100 миллионов лет назад, Они имели бесчисленное число возможностей для того, чтобы их семьи и гены приспособились к жизни в подземном мире. В 1922 году Уильям Мортон Уиллер, мой предшественник на посту профессора энтомологии и куратора отдела насекомых в Гарвардском университете, получил образцы муравьев, собранные экологом Урихом в пещере гуахара сегодня известной как пещера Арапуш на Тринидаде. Помимо других животных, эту пещеру населяют жирные казадои гуахаро, птичий эквивалент пещерных летучих мышей. Бледный окрас найденных урихом муравьев, маленькие глаза и длинные щетинки навели Уиллера на мысль о том, что перед ним полноценные троглобионты, постоянные обитатели темных подземелий. Он дал им официальное название спелеомирме урихи, пещерный муравей уриха, которые таксономисты впоследствии изменили на Каребара-Урихи. 40 лет спустя, в 1962 году, мы с моей женой Айрин посетили новый природный центр имени Азерайт на Тринидаде, и я, само собой, не мог удержаться от того, чтобы не поехать и не посмотреть на пещерных муравьев Уриха своими глазами. После комфортной поездки на автомобиле и тяжелого пешего перехода через лес и плантации какао, Я добрался до входа в пещеру Арапуш. Я устал и, как обычно, испытывал легкий приступ клаустрофобии, но был взволнован перспективой увидеть что-то действительно новое. В пещере находился исток реки Арапуш, которая течет из ее глубин чистейшим ручьем в несколько метров шириной. Большая часть пола пещеры покрыта слоем птичьего помета, которым его щедро посыпают гнездящиеся под сводом Гуахаро. У входа в пещеру я обнаружил богатую и разнообразную фауну насекомых и прочих членистоногих, включая несколько видов муравьев, многохвосток, колембол, пещерных сверчков, уховерток, мушек и клещей. Большинство из них были троглофилами, регулярно выходящими из пещеры на поверхность. Метрах в 15 от входа я вступил в кромешную тьму. Пещера простиралась на 200-300 метров в длину, делая пять больших изгибов. По мере продвижения вглубь разнообразие членистоногих постепенно уменьшалось, пока не остались в основном многохвостки энтомобрииды, щетинохвостки и мокрицы. Ближе к концу пещеры потолок опустился на высоту не больше метра от пола, и такой низкий проход продолжался еще метров двадцать. Здесь-то я и обнаружил несколько семей пещерных муравьев Уриха, Одну я выкопал и поместил в контейнер, чтобы доставить в лабораторию для детального изучения. Через несколько недель мы с Айрин перебрались из Тринидада и Табага в Парамариба, столицу Суринама. В те годы страна еще была колонией Нидерландов. Я каждый день ездил из столицы в окрестные тропические леса и луга, чтобы насладиться богатейшей муравьиной фауной южноамериканского континента. В один прекрасный день недалеко от индейской деревни Бернардсдорб я нашел большое трухлявое бревно, которое оказалось настоящим кладезем муравьев и прочих насекомых, а также паукообразных. Оторвав большой кусок гнилой коры, я не поверил своим глазам. Передо мной кишели пещерные муравьи Уриха. Рядом не было никаких пещер. А это означало, что муравей из пещеры Гуахаро был не настоящим троглобионтом, а всего лишь троглофилом, лесным видом, который был не прочь поселиться в пещерах, если таковые имелись. Еще это означало, что пока нельзя было говорить о том, что муравьи действительно колонизировали эти уникальные места обитания так, как они колонизировали самые высокие кроны деревьев, засушливые пустыни и зоны с почти арктическим климатом. Прошло еще 40 лет, прежде чем две независимые исследовательские группы из Азии обнаружили двух кандидатов в истинные троглобионты. Одного – в Лаосе, другого – на острове Окинава. Оба вида ранее были неизвестны науке, и оба получили зубодробительные научные названия. Первый – Лептогенис хамма уаненсис, второй – Афеногастр гамма гумая. Оба вида первопроходца найдены только в глубине пещер. Оба имеют доступ к обильным источникам пищи в виде гуана, а также насекомых, пауков и других членистоногих которые, вероятно, служат им добычей. Их адаптационные изменения типичны для пещерных обитателей в целом. Длинные тонкие тела, удлиненные конечности, маленькие глаза и потеря пигментации. Высочайшие горные вершины, свободная от льда приполярная тундра и пещеры – таковы на сегодняшний день фронтиры неосвоенных муравьями земель, Спустя 150 миллионов лет эволюции эти насекомые начали заселять подземный мир. Экспансия продолжается.